Голова 3. Минору покинул штаб-квартиру СВД вместе с профессором, которая сменила свой белый лабораторный халат на розовый пуховик. Идя бок о бок по тропинке, пересекающей парк Таяма. Ему пришло в голову, что они никогда раньше не ходили куда-то вместе. Минору был 16-летним учеником старшей школы, а профессор 10-летний ученицей 4 класса. Это не было бы необычным возрастным различием для пары из брата и сестры. Но хрупкое психическое состояние Минору заставляло его сильно сомневаться в том, что он когда-либо сможет сойти за хорошего старшего брата. Кроме того, профессор значительно превосходил его по умственному возрасту. Возможно, он слишком много думал об этом, но Минору казалось, что некоторые матери, проходящие мимо со своими маленькими детьми, смотрели на него подозрительно. Как только он начал задумываться о том, что его могут честь за похитителя, если не продолжить так долго, профессор внезапно схватил его за левую руку. «Что?» – выпуская безмолвный крик в своем уме. Ноги Минору запутались, чуть не вызвав его падение. Сразу же профессор, которая все еще обладала силой третьего глаза, несмотря на то, что был ребенком, вытянула руку и поймала его. «А, спасибо!» – пробормотал Минору, и профессор сухо улыбнул и шепча в ответ. «А нужно ли было так реагировать? Я всего лишь взяла тебя за руку!» «Да, но это было внезапно. Я испугался!» Я просто подумала, что так мы будем больше похожи на брата и сестру. Это бы тебя немного успокоило, не так ли? Ну, да, наверное. Минору часто держал Нори за руку, когда они шли, когда он был еще в начальной школе, и это никогда не казалось ему неестественным. Но сейчас на дворе стоял 2020 год. Дети в наши дни все еще держат своих младших братьев и сестер за руку. Надо будет спросить Минору в следующий раз, когда увижу ее. Подумал он, размышляя о действиях профессора Рили на протяжении дня и разгадывая все это. Возможно, заметив легкий наклон его головы или почувствовав что-то через их соединенные руки, профессор подтолкнула его и снова тихо прошептала. Что с тобой, Мику? Ничего. То есть, я просто подумал, что ты сегодня была немного более, ну, дружелюбнее, чем обычно, профессор. Очевидно, это было новостью для профессора, так как теперь настала ее очередь задуматься. Через мгновение она быстро кивнула. «Полагаю, ты прав. Я не могу объективно оценивать свои собственные действия». Минора немного поколебался прежде, чем ответить. «Понял. Эм, есть какая-то причина?» Минора узнал даже меньше о семейных обстоятельствах профессора, чем о других, таких как Юмика и Оливье. Он задавался вопросом, пока они сидели подкататься в штаб-квартире СВД, какое объяснение она дала своей семье, но даже мысль о том, что у нее вообще есть семья, была просто предположением с его стороны. В настоящее время Су и Оливье находились в больнице, но Диди и Юмика, видимо, были дома со своими семьями. Разве профессору не было одиноко проводить Новый год в одиночестве в штаб-квартире, когда никого не было рядом? С учетом всего этого он задал свой вопрос, но ответ профессора был далек от того, что он ожидал. «Ммм, дай подумать. Мику...» В СВД нет никаких глупых правил или регламентов, запрещающих членам встречаться друг с другом, знаешь ли? Эм, что? Минуро уставился вниз на профессора Рири, которая смотрела на него серьезным лицом. Так что если ты когда-нибудь сумеешь разобраться с любовной конкуренцией между тобой, Юка и Хинака, тебя никто не накажет. О! Или любовная конкуренция относится только к двум мужчинам, борющимся за одну женщину. А как тогда называется, когда это две женщины? «Разве это не просто либо. «То есть, подожди, нет!» «Между мной и Су или Юмика ничего не происходит!» «Не думаю, что Юка плакала бы из-за ничего!» «Пожалуйста, никогда, никогда не говори это при ней!» «Конечно, нет!» «В любом случае, полагаю, возможно, я подсознательно чувствовала себя покинутой в вашей маленькой ситуации, и это стало причиной моего поведения сегодня!» «Что?» «Что там можно чувствовать покинутой, и почему это привело бы к тому, что ты стала еще более ласковой?» Минору был очень смущен. Но прежде чем он смог получить хоть какой-то ответ, поблизости коротко прозвучал автомобильный сигнал. Подняв голову, он увидел, что красный компактный автомобиль остановился на краю тротуара примерно в 9 метрах от них, с включенными аварийными огнями. «А, вот они!» Профессор ускорил шаг, не отпуская руку Минору, так что он тоже ускорился. Когда они приблизились к автомобилю, Альфа-Ромео, Гульетта... Он услышал, как открывается дверь. Профессор отпустила его руку и открыла дверь с пассажирской стороны, добавив «Ты садись сзади, Мику!» Так что Минора послушно забрался на заднее сиденье, которое было удивительно просторно для хэтчбека. Его нос уловил слабый запах цитрусовых, когда он вошел. В то же время из водительского сиденья донесся голос «С Новым годом, Ацуги!» «А да, с Новым годом!» «Подожди, Юмика!» Минора автоматически отпрянул, когда Юмика Адзу бросила на него взгляд с переднего сиденья Её чёрные волосы были закреплены простой красной заколкой. Нет необходимости так удивляться. «Я просто слышал, что ты была дома с семьей. Сегодня я вернулась. Я тоже хотела навестить Камуру». А, «Понятно. Извини. Спасибо, что приехала». Немного наклонив голову, Минору затянул ремень безопасности. На пассажирском сиденье профессор также регулировала длину своего ремня безопасности, разговаривая с Юмика. «Сегодня мы не на задании, так что, пожалуйста, веди безопасно, Юка». «Поняла. Но все же, профессор». Юмика на мгновение взглянула направо, затем быстро покачала голову и нажала кнопку пуска. «Нет, неважно». Двигатель, который был значительно мощнее, чем у среднего японского автомобиля, заревёл, и приборная панель загорелась. В этот момент Минору снова начал задаваться вопросом, как Юмика получила право, если она, как и он, учится в первом классе старшей школы. Раньше он не слишком заморачивался по этому поводу, когда Камура Су, ученица средней школы, водила Дайхацу Копен, но Юмика была в своей обычной матроске с черным блейзером и красной лентой, так что Минор беспокоился, что их могут остановить полицейские на мотоцикле или что-то в этом роде. Однако Юмика явно и заботилась об этом, так как они спокойно торнулись шестиступенчатой механической кулетой, проезжая мимо рядов жилых домов на легкой скорости, они свернули налево на проспект Мэйдзи. Когда скорость автомобиля начала увеличиваться, Рус снова заговорил. «Так, эм, Это не та же машина, что и раньше, верно? Делика». Речь шла о черном мини-вене, на котором они отправились на разведывательную миссию в Мини-Ауяму. «Сегодня нас всего трое, так что не было смысла брать такую большую машину. Но также есть тот Копен, которым управляла Су в тот раз. Это Агуста» которая была у тебя, Юмика. Сколько же всего автомобилей у СВД на самом деле? Юмика и профессор на мгновение встретились взглядами, затем одновременно прочистили горло. Но, скажем так, столько, сколько нужно для нашей миссии, мику А, по понятно. Я имею в виду, что у Джеймса Бонда практически в каждой сцене разные машины, верно? И они всегда супер суперроскошные, будь то Ягуары или Астон Мартины. А, конечно. Еще так много вещей, которых я не знаю о СВД. Не мог не подумать Минору. 3 января в центре города было мало машин, и красная Гульетта плавно двигалась на юг по проспекту Мэйдзи, повернула на западный проспект Гайен с проспекта Ясукуни и припарковалась на стоянке большой больницы в Хиро Сибуэ. Место находилось менее чем в милю от мина Ауямы, где они сражались с растворителем и морозителем накануне Нового года. Возможно было чрезмерно использовать аварийный вертолет для такого короткого расстояния, но это также отражало, насколько серьезным было состояние Су. Выйдя из машины, которую Юмика идеально припарковала с первой попытки, Минора почувствовал слабый запах дезинфицирующего средства даже на стоянке. Профессор Лили Иса направилась к зданию с напряженным выражением лица, и Минора с Юмика последовали за ней. Поднявшись на лифте на четвертый этаж, профессор повела их мимо поставить сестер и пошла по коридору, В конце коридора находилась прочная дверь из нержавеющей стали, перед которой стоял охранник. Когда трое подошли, охранник быстро отцелютовал, на что профессор ответил молчливым кивком. Его форма указывала на то, что он был из частной охранной фирмы, но Минора подумал, что он может быть связан с полицией, так как мужчина управлял охранным устройством, чтобы открыть дверь с тяжелым звуком. На другой стороне была совершенно тихая комната, залитая белым светом. Чистый проход продолжался около 9 метров. С большими горизонтальными окнами и парой раздвижных дверей вдоль левой стены. Остановившись перед первым окном, профессор встала на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь, и Йомика вышла вперед, выглядя решительно, и Минору последовал за ней. Через окно была видна просторная частная палата, полной аппаратуры. А в центре находилась одна кровать на колесиках. Около трех недель назад Минору ездил в университетскую больницу в Сайтами, чтобы навестить Томами минова после того, как на нее напал рубиновый глаз Кромсатель. В то время в комнате Томоми было большое окно с цветами на прикроватной тумбочке, но палата реанимации по другую сторону стекла, на которую трое сейчас смотрели, была гораздо холодней и механистичнее, сам воздух был наполнен напряжением. Сопротивляя желанию прижаться руками и лбом к полированному стеклу, Минора внимательно вглядывался внутрь. На кровати было одеяло, а перед ней стоял шкаф с аппаратурой, так что все, что Минора мог видеть из пациента, были кончики ее плеч, Но Минор инстинктивно был уверен, что чисто белая кожа, выглядывающая из послеоперационной одежды, принадлежала кому Мы не можем войти, профессор. тихим голосом спросила слева от Минору. Профессор ответила: К сожалению, у нас есть разрешение только на это. Показатели Хинака сейчас стабильны, но ей только что провели операцию для лечения острого субдурального кровоизлияния. Так, она проснется, правда? Ответ профессора на вопрос Юмика немного задержался. «Я верю, что она проснется. Однако поскольку третий глаз Хинака сросся с нижней частью таламуса, даже специализированные врачи не могут предсказать, какое влияние это может оказать на ее мозг. Мы даже не знаем пока, как третий глаза получают энергию от наших тел или связано ли это с биохимической энергией». Минору неосознанно переместил свою левую руку, чтобы коснуться центра своей груди.